Сами видите, меня не зря называют красным. Да, с ним была масса неприятностей, масса. Конвойного наказали, фон Кам в виде исключения позвонил мне, обычно мы держали с ним связь через курьера. Позвонил и сказал, что за провокатора ты подсунул мне. Ну хорошо, все это удалось замять. Но сколько было хлопот. Новые взятки, новая ссылка на приказ отдела Абвера, армия противника Восток. А потом произошло самое страшное. С Борисом заговорил в трамвае какой-то рабочий. Он шепнул ему, «Не падай духом, товарищ, считай, что война уже выиграна». Это услышал конвоир, и его с величайшим трудом удалось уговорить, чтобы он взял обратно свой рапорт. Рабочему это могло стоить головы. Нет, благодарности я воистину не дождался. Ничего, кроме неприятностей автор счел необходимым еще раз встретиться с одной яркой личностью, настолько яркой, что этот человек, безусловно, мог бы оттеснить на задний план Бориса и сам стать в книге главным действующим лицом мужского пола. Речь идет о 70-летнем Вальтере Пельцере, проживающем на своей желто-черной вилле у самого лесного массива. Одну стену виллы украшали на совесть позолоченные металлические лани, другую на совесть позолоченные металлические кони. Пельцер сдержал лошадь для верховой езды. У него была конюшня для этой лошади, автомобиль, отличная марка, автомобиль для жены, средняя марка. Когда автор разыскал его опять и посетил не один раз, он обнаружил, что Пельцер ушел, так сказать, в оборону, погрузился в меланхолию и чуть ли не предался раскаянию. Всю жизнь кладешь на то, чтобы дети у тебя были ученые. Посылаешь их в университет. Сын у меня врач, дочь археолог. Сейчас она в Турции. А к чему все это приводит? Они, видите ли, презирают родителей и ихнее прошлое. Старый наци, нажился на войне, конформист. Вы даже не представляете себе, что мне приходится выслушивать. Моя дочка рассуждает о третьем мире, а я говорю ей, что ты знаешь о первом мире о мире, из которого сама вышла. У меня, значит, теперь много свободного времени, могу читать, сколько влезет, и все обдумать. Посмотрите на Лене. Когда-то она уперлась, не захотела продавать свой дом мне. Я был для нее человеком подозрительным. Ну, а потом продала этот самый дом Хойзеру. Что же мы видим сейчас? Что задумал Хойзер в купе со своим делягой-внуком? Он прикидывает, как бы выселить Леню, потому что она сдает комнаты иностранным рабочим и уже давно не может вносить плату в срок. Да что там срок? Вообще не может платить за квартиру. А я? Неужели бы мне могла прийти в голову мысль вышвырнуть Леню из ее собственной квартиры? Да никогда в жизни. Ни при одном политическом режиме. Никогда в жизни. Я вовсе не скрываю, что нацелился на нее в первый же день, как она появилась». Конечно, я не был образцовым семьянином. Разве я это скрываю? Нет. Разве я скрываю, что поступил в нацисты, а до этого был коммунистом? Разве скрываю, что использовал для своего предприятия некоторые экономические выгоды, которые сумел извлечь из войны? Нет. Я всегда старался, извините за грубость, всегда старался урвать где только можно, признаю. Но разве я обижал кого-нибудь после 33-го года у себя в садоводстве, Или где-нибудь? Нет. Конечно, до этого я не очень церемонился с людьми. Признаюсь. А после тридцать третьего? Мни-ни. После тридцать третьего я мухи не обидел. Может, кто-нибудь на меня жаловался? Из числа моих работников или людей, с которыми я был связан по работе? Нет. Никто на меня никогда не жаловался. Единственный, кто мог на меня обидеться, это Крэмп. Но его уже нет в живых. Да, этому молодчику я не давал спуску, признаю. Этот тупой фанатик хотел поставить мое заведение с ног на голову и совершенно изгадить у нас обстановку. Когда пришел русский, Кремб решил, что с ним надо обращаться как с недочеловеком и полагал, что все примут участие в этой травле. Идиот, прости господи. Все началось с чашки кофе, которую Леня дала русскому. Как сейчас помню, это было в первый перерыв после девяти утра. День выдался на редкость холодный. Это ведь произошло не то в конце декабря 43 третьего, не то в начале января 44-го. Кофе для всех варила Ильза Крэмер.